Прототип, На следующий вечер я, как и всегда, вхожу в магазин и машу рукой Оливеру Гроуну. Я хочу спросить его про Эрика, но не могу подобрать слова. Мы с ним не обсуждаем своеобразие магазина в лоб. В итоге я начинаю так. «Оливер, у меня вопрос. Бывают вот нормальные клиенты, да?» «Не так много». «Ну да. Есть такие, которые берут книги по карточке». «Типа Мориса Тиндала. Да. Я не знал, что он Морис. А у тебя бывало, чтобы кто-нибудь приносил новую книгу?» Он задумывается и затем просто отвечает «Не-а». Как только он уходит, у меня в голове начинают роиться новые теории. «Может, Оливер тоже замешан? Может, он шпион Карвины? Тихий наблюдатель? Отлично!» или, может, он участник более глубинного заговора. Может, я узнал лишь самую малость. Я знаю, что есть другие такие же магазины, библиотеки, хотя все еще не понимаю, какие такие и зачем нужны суперстары. Я пролистываю книгу учета сначала до конца в поисках хоть какой-то зацепки — какого-нибудь сообщения из прошлого, типа «Берегись, милый человек, гнева Корвины». Но ничего подобного нет. Мои предшественники, как и я, следовали инструкциям и все. Простыми словами они излагали факты, описывая посетителей. Некоторых я уже знаю, Тиндала, Лапина и прочих. Другие для меня загадка. Клиенты, которые приходят только днем – или давно вообще перестали появляться. Судя по датам на страницах, в этом журнале собраны данные за пять с лишним лет, и записи пока только до середины. Я буду вести его еще пять лет? Послушно записывать годами, не понимая, о чем речь? Мой мозг растечется в лужу, если я буду так сидеть всю ночь. Надо отвлечься на что-то большое и сложное. Я открываю ноутбук и продолжаю работу над моделью магазина. Каждые несколько минут я гляжу за окно, высматривая на улице тени. Не мелькнет ли серый костюм, не сверкнет ли темный глаз. Но за окном ничего нет. Работа сглаживает ощущение бредовости, и я, наконец, вхожу в поток. Чтобы от моей модели был какой-то толк, наверное, надо не только добавить местоположение книжек, но и отмечать, какие на данный момент выданы и кому. Так что я вкратце ввел туда свои записи за последние недели и научил программу определять время. Теперь... Книжки светятся, будто лампочки в параллелепипедах 3D-полок. И лампочки эти разноцветные. То, что взял Тиндал, синее, Лапин — зеленое, Федоров — желтое и так далее. Вообще-то выглядит круто. Но с этой новой фичей добавился и баг. Если чересчур сильно повернуть магазин, полки, мигнув, пропадают. Я сижу, сгорбившись над кодом, тщетно пытаясь разобраться, в чем дело, Но тут раздается звон колокольчика. От неожиданности я невольно издаю удивленный писк. Вернулся Эрик. И будет снова на меня орать? Или Карвина? Сам ген-директор явился наконец, чтобы обрушить свой гнев на... Это девушка. Просунувшись в дверь наполовину и глядя на меня, она спрашивает. У вас открыто? О да. «Девушка с каштановым коре и в красной футболке с горчично-желтым словом «ВАМ!» «Да, у нас еще как открыто!» «Конечно!» — отвечаю я. «Заходите, мы работаем круглосуточно». Я ждала автобус на остановке и телефон зажужжал. «Кажется, мне пришел купон». Она подходит прямо к прилавку, подталкивает ко мне свой телефон... А там на экране мое объявление в Гугле. Моя гипертаргетированная рекламная кампания. Я о ней уже позабыл, но она все еще работает. И нашла клиентку. На поцарапанном экране смартфона выскочил нарисованный мной купон. Ногти сверкают. Да, отличный купон. Лучший. Я говорю как-то слишком громко. Она сейчас развернется и уйдет. Удивительные алгоритмы гугловой рекламы привели ко мне настоящую красотку, а я не знаю, что с ней делать. Девушка крутит головой, осматривая магазин. На лице у нее сомнения. Все зависит от мелочей. Разница в 30 градусов, и эта история тут бы и закончилась». Но мой ноутбук стоит под нужным углом, а на его экране как ненормальный крутится наш 3D-магазин в двух плоскостях, словно корабль, прорывающийся сквозь космическую пустоту. Девушка смотрит на него и... «Что это?» — интересуется она, вскидывая бровь. «Очень красивую темную бровь. Эту карту надо разыграть безошибочно» чтобы не вышло слишком занудно. Ну, это модель нашего магазина, но еще тут отображается, какие книжки в наличии. Визуализация данных. У девушки загораются глаза, и все сомнения развеиваются. Она уже в восторге. Точно, говорю я. Именно так. Вот, смотрите. Мы встречаемся на полпути у края стола, и я показываю ей свой 3D-магазин. Он все еще пропадает, если повернуть слишком сильно. Она наклоняется поближе. А можно посмотреть исходный код? Злоба Эрика удивляла, а любопытство этой девушки поражает. Да, конечно. Я листаю темные окна, пока на экране не оказывается сырой файл на Руби, с красными, золотыми и зелеными цветовыми кодами. «Я с этим работаю», — сообщает она, нагибаясь к экрану и вглядываясь в код. «С визуализацией данных можно?» Девушка показывает на клавиатуру. «О да, прекрасная хакерка-полуночница. Можно?» «Моя лимбическая система уже привыкла к определенному...» очень малому количеству контактов с другими людьми женского пола. И теперь, когда она стоит рядом, слегка упираясь в меня локтем, я словно пьянею. Но пытаюсь продумать свои следующие шаги. «Порекомендую ей Эдварда Тафти. Визуальное представление больших объемов информации. У пенумбра она есть. Я видел на полке огромный Тамина. Девушка быстро листает мой код, и мне становится слегка неловко. У меня там полно комментариев, типа «Ну, я крут!» И компьютер, пришло время подчиниться моему приказу. «Круто!» — говорит она с улыбкой. «Ты, я так понимаю, Клей?» «В коде есть метод «Клей рулит». «По-моему, у каждого программиста такое есть. А я Кэт». Я вроде поняла, в чем проблема. Показать? Я тут мучился часами, а эта девчонка, Кэт, вычислила мою ошибку за каких-то пять минут. Она гений. Она подробно объясняет, как отладить, приводя доводы быстро и уверенно, и легко, стуча по клавиатуре, решает проблему. «Прости, что отобрала?» Она поворачивает ноутбук обратно ко мне. Убрав волосы за ухо, встает и говорит с напускным хладнокровием. «Ну, Клей, и зачем ты делаешь модель магазина?» При этом ее взгляд поднимается вдоль стеллажей до самого потолка. «Не знаю, стоит ли откровенно рассказывать, насколько это странное место. Привет, приятно познакомиться, я тут продаю нечитабельные книжки каким-то мутным старикам, сходим поужинать». И вдруг меня охватывает уверенность, что сейчас кто-нибудь из этих чудиков ворвется в дверь. Тиндал, Федоров и все остальные, очень вас прошу, посидите сегодня дома, сидите и читайте. Я говорю не это. Это исторический проект. Магазин работает почти целый век. По-моему, он самый старый в городе, а может и на всем западном побережье. «Обалдеть», — говорит Кэт. «Гугл просто младенец в сравнении». «Ну, все понятно, она из Гугла. Значит, точно гений. А еще у нее чуть-чуть щербатый зуб. И это так симпатично!» «Обожаю такие данные», — говорит она, указывая подбородком на ноутбук. «Реальный мир. История». «В этой девушке...» светится искра жизни. Это мой основной фильтр при отборе друзей и девушек, и не только. И от меня это высший комплимент. Я много раз пытался понять, как она загорается, какие именно факторы сходятся в холодном темном космосе, чтобы образовалась звезда. Я знаю, что выдает ее в основном лицо. Не только глаза, но и брови, щеки, губы — а также соединяющие их микромышцы. Микромышцы у Кэт очень привлекательные. «А ты пробовал визуализацию временного ряда?» спрашивает она. «Пока нет, не пробовал. На самом деле я даже не знаю, что это такое. В Гугле мы их делаем для истории поисковых запросов», поясняет она. «Это крутая тема. Видно, как новые идеи вспыхивают по всему миру, как будто эпидемия. И в течение недели она угасает. Мне очень интересно слушать, но в основном потому, что мне интересно Кэт. Вдруг у нее на телефоне громко звякает оповещение, и она смотрит на экран. «Ой, мой автобус!» — говорит она. «Я проклинаю городской транспорт за внезапную пунктуальность». «Визуализацию могу показать», — предлагает она. «Хочешь, как-нибудь встретимся?» «Да, я очень хочу. Может, я даже сам куплю ей книгу Тафти. Заверну в коричневую бумагу и подарю. Стоп! Я не сошел с ума, книга-то дорогая. Может, есть издание попроще, в мягкой обложке, можно купить и на Амазоне. Хотя это глупо, я же работаю в книжном. А Амазон быстро доставит». Кэт все еще ждет ответа. Конечно, пищу я. Она записывает свой адрес на открытке пенумбры КэтпоТ. Собака, ну естественно gmail.com. А купоном в следующий раз воспользуюсь, обещает она, взмахнув телефоном. Пока. Как только она уходит, я открываю свою гипертаргетированную рекламную кампанию. «Я там что, случайно отметил пункт? Красивая? А одинокая?» «Я вообще могу себе это позволить?» «Чисто в плане маркетинга это был провал. Я не продал ни одной книжки, ни дорогой, ни дешевой. Более того, я должен доллар». Кэт написала адрес на открытке. «Но особых поводов для беспокойства нет. Из моего первоначального бюджета в 11 баксов Гугл вычел всего 17 центов за единственный показ рекламы. Единственный и безупречный, который состоялся ровно 23 минуты назад. Позднее, когда час ночной изоляции и вдыхание паров лигнина отрезвляют меня, я делаю две вещи. Во-первых, пишу «Кэт» и спрашиваю, не хочет ли она пообедать завтра, то есть в субботу. Я иногда бываю трусоват, но верю, что железо надо ковать пока горячо. А во-вторых, я гуглю визуализацию временного ряда и начинаю работу над новой версией своей модели в надежде произвести накат впечатление своим прототипом. Я люблю девушек на которых можно произвести впечатление прототипом. Я задумал сделать анимацию, чтобы данные о том, как брали книги, отображались в динамике, а не одновременно. Первым делом я переписываю побольше имен, названий и сведений о времени из книги учета в ноутбук. А потом начинаю свой хакатон. Не все программирование одинаково. В обычных письменных языках есть разные ритмы и идиомы, так? В языках программирования тоже. Язык C строится на жестком императиве, примерно так и говорят компьютеры. «Лисп» похож на одно длинное закрученное предложение с кучей предаточных. До того длинное, что забываешь, о чем, собственно, шла речь. Про Erlang все понятно из названия «скандинавский эксцентричный». «Ни на одном из них я программировать не умею, потому что они слишком трудные». А вот Руби, мой любимый язык со времен нового Бейгла, придумал японский программист-весельчак. Поэтому Руби читается как «понятные дружелюбные стихи». «Билли Коллинс переоделся Биллом Гейтсом». Хотя, разумеется, язык программирования придуман не для того, чтобы на нем просто читать. Надо еще и писать — Ты пишешь, он на тебя работает, и вот Руби, по-моему, просто звезда. Это как готовка. Только ты не следуешь рецепту шаг за шагом в надежде на лучшее, а можешь в любой момент вынимать ингредиенты из кастрюли и класть обратно. Можно посолить, попробовать, покачать головой и убрать лишнюю соль. Можно взять отдельно идеально хрустящую корочку, а внутрь добавить все, что захочешь. Это уже не линейный процесс, который заканчивается успехом или, как правило у меня, огорчительным провалом. Это кольцо, завитушка или каракуля. Игра. Итак, добавив соли и немного масла, я к двум часам ночи получаю рабочий прототип новой визуализации. И тут же замечаю нечто странное. Разноцветные огни повторяют друг друга. Визуализация показывает, что Тиндал берет книгу с самого верха второго ряда, а через месяц Лапин берет книгу с той же полки. Через пять недель оттуда же забирает книжку Имберт, а Тиндал тем временем уже возвращает ту и берет другую книгу снизу первого ряда. Он на шаг впереди всех. Раньше я этой закономерности не видел, потому что биты информации разнесены в пространстве и времени. Это как если бы в музыке происходило по три часа между каждой нотой, и все они игрались в разных октавах. Но когда я вывел информацию на экран и ускорил, все стало очевидно. Эти люди играют одну и ту же мелодию или танцуют один и тот же танец, или, ну да, решают одну и ту же головоломку. Звенит колокольчик. Это Имберт. Невысокий, крепкий, черная щетина и кепка-восьмиклинка на бекрень. Он кладет на прилавок то, что сдает. Громадную книжищу в красном переплете. Я быстренько прокручиваю визуализацию, чтобы найти место Имберта в общем узоре. На экране загорается оранжевая лампочка, и не успевает он открыть рот. Я знаю, что он попросит книгу... Из середины второго ряда. Это будет Прохоров! Хрипит Имберт. Прохоров следующий. Я лезу по лестнице, и на полпути у меня начинает кругом идти голова. Что тут происходит-то? В этот раз я не делаю никаких отчаянных маневров, мне бы на ногах устоять. Я беру с полки тонкую книжку в черном переплете. Прохоров. Имберт подает карточку 6MXH2I и забирает свою книгу. Звякает колокольчик, и я снова остаюсь один. Я фиксирую обмен в книге учета, упоминая в том числе кепку Имберта и тот факт, что изо рта у него пахло чесноком. А потом пишу... Для неизвестного будущего работника и, может, для того, чтобы доказать самому себе, что это все реально, в круглосуточном книжном мистера Пенумбры творятся странные дела.